Глава шестая Даррен Что-то раньше я за собой склонность к внезапным обморокам не замечал. Подозрения крепли с каждым мгновением всё больше. Мягко говоря, странно. Вроде бы только что шёл по аллее, и тут вдруг мгновение темноты, а стоило открыть глаза, как такое выясняется. Повторяю. Лорд Витон был непробиваем. Я вас в таком состоянии только что и нашел. А что, да как? Это не ко мне. Обратитесь к местным целителям на всякий случай. Посторонней магии не чувствовалось вовсе, только своя собственная. Да и физически никаких повреждений не было. Так что вообще произошло? Если на него напали, то как-то странно. Даже близко никакого вреда не причинили. «А вы-то что здесь делаете в такой поздний час?» Даррен встал, отряхиваясь. «Не встречали тут, случайно, девушку из участниц?» Хотел описать внешность Фелины, но королевский советник перебил. «Уж поверьте, никаких девушек тут нет. Стражи прочесывают весь ималет в поисках нападавшего сегодня злоумышленника». Мне бы сразу доложили, если бы кого-нибудь встретили. И вам я настоятельно советую под ногами не мешаться. Возвращайтесь во дворец. И теперь уже перебили советника. Подбежавший стражник торопливо выдал: «Лорд Витон, нашли. Только вот, только вот что?» Даррен и лорд Витон спросили одновременно. Неизвестный мертв. Мы нашли его на границе исполинского леса уже бездыханным. Бывший с нашим отрядом маг определил, что вор убит собственной магией, точнее, как собственной. Но эта магия могла быть только приобретенной, ведь сам погибший, как выяснилось, был из низших магов, не обладающих прирожденной силой. А, к сожалению, большего узнать не удалось, но все украденные драгоценности при нем в заплечной сумке». «Как так его вдруг убила приобретенная магия?» — нахмурился советник. Стражник лишь озадаченно пожал плечами. Зато Даррен точно знал ответ. Если это был тот тип, что напал на Итона, то и обладал он магией Милены. Нестабильной, не оформившейся магией. Чтобы управлять такой, надо быть очень опытным магом высшего уровня, а иначе вполне может выйти боком как, видимо, сейчас и получилось. «Мы пока там ничего не трогали», — продолжил стражник. «Ждём вас». «Да-да, конечно, иду». Лорд Виттон выглядел раздосадованным, будто для него поимка этого злоумышленника живым была крайне важна. «Я пойду с вами». Даррен не собирался оставаться в стороне. Вдруг он сможет засечь что-то, что стражники проглядели. «Нужна хоть какая-то зацепка». «Уж поверьте, мы вполне в состоянии справиться и без вас». Королевский советник глянул на него чуть раздраженно, мол, не лезь ни в свое дело. «Я же не спрашиваю у вас разрешения, лорд Витон". Невозмутимо парировал Даррен, я всего лишь констатирую факт. Доступ высшего уровня в Королевском совете дает мне полное право на вмешательство. И ваше мнение по этому поводу меня мало волнует». Перевел взгляд на переменающегося с ноги на ногу стражника. «Видите!» В свою комнату Даррен вернулся только через пару часов. К сожалению, и вправду никакой зацепки найти не удалось. Причем, скорее всего, погибший вор был мелкой сошкой. И на Итана напал случайно. Да и то в страхе убежал, боясь расправы. Может, неизвестный псих вместе с Миленой нуждаются в деньгах, что ее магию продают? Об этом оставалось только гадать. Прекрасно понимая, что все равно спокойно не уснёт, не зная, в порядке ли все с Фелиной, Даррен направился прямиком к ней. Прикрывшись иллюзией невидимости, без каких-либо помех прошел мимо стражи на жилой этаж, где поселили всех участниц сезона. Какая именно комната ему нужна, Даррен знал заранее. Его камердинер Сиар еще днем по просьбе господина выяснил, как бы, между прочим, услуг, куда именно поселили леди Фелину. Не то чтобы Даррен намеревался в наглую наведываться к ней вовсе нет, просто он предпочитал всегда владеть информацией, и сейчас это очень пригодилось». Хотелось, конечно, верить, что Фели не хватило ума после церемонии сразу вернуться во дворец и больше отсюда не высовываться. но ну, мало ли, лучше самому удостовериться. Дверь ее спальни оказалась заперта. Но обычный засов не был помехой для магии, открылся запросто. Стараясь не шуметь, Даррен вошел в комнату. Глаза быстро привыкли к царящему тут полумраку, Да и то, что Фелина здесь и спит, было ясно ещё с порога, но никак не получалось заставить себя уйти. Даррен подошёл к кровати, отодвинул легчайшую ткань балдахина. Не мог отвести взгляд от спящей девушки. Её волосы разметались по подушке, ресницы чуть трепетали, словно ей что-то снилось, и чуть приоткрытые губы будто только и ждали его поцелуя. Кровь закипела при одной мысли о том, что однажды эта восхитительная прелестница будет принадлежать ему. Даррен с трудом прогнал эти навязчивые и такие манящие образы. Хотел уже было уйти, но вдруг Фелина вздрогнула и резко открыла глаза. Перепуганно вскрикнув, вцепилась в одеяло, будто собралась им в случае чего обороняться. «Прости, я не хотел тебя напугать». Даррен даже на несколько шагов отступил от кровати. И разбудить тоже не хотел. Я понимаю, насколько странным выглядит такой мой визит среди ночи в твою спальню, но я просто должен был удостовериться, что с тобой всё в порядке. Фелина всё равно смотрела на него крайне настороженно. Сейчас она походила на загнанного в ловушку зверька, каждое мгновение ждущего, что разъярённый хищник вот-вот набросится и загрызёт. Но откуда взялся такой страх? Вообще же повода не давал, может, просто с просонья Фелина настолько испугалась? Даже слова дались ей с трудом. «Лорд Даррен, прошу вас больше так не делать. Подобные визиты ставят под удар мою репутацию. Вы же сами понимаете...» Фелина, Давай уже окончательно перейдем на «ты». Ему казалось, она нарочно этим «вы» пытается отгородиться от него. «И тебе совершенно не о чем волноваться. От всех других я скрыт иллюзией невидимости, так что никто не мог увидеть, что я направился к тебе. И уйду я также незаметно». На миг заколебавшись, она вдруг тихо, но решительно начала. «Лорд Даррен, просто Даррен» хорошо. Даррен, скажи честно, что тебе вообще от меня нужно? Зачем ты преследуешь меня? Я ведь правильно понимаю, ты сейчас уж точно не ко всем подряд девушкам заглядывал, проверяя, все ли в порядке?» «Да, я шел целенаправленно только к тебе. Даррен и не собирался отнекиваться. О своих намерениях я упоминал еще на балу в день открытия сезона». Вот только как эти намерения вписать в новые обстоятельства? Это условие богов все спутало. Изначально Даррен ведь планировал жениться на Милене, чтобы вернуть Вайнс-Холл, после чего выпроводить ненавистную жену в другой мир, разыграв ее гибель в несчастном случае, так самому считаться вдовцом и уже в новом сезоне жениться на Фелине, А теперь... Он обязан жениться именно на участнице сезона. А какова вообще вероятность, что Милена скрывается среди участниц? Но и не это главная проблема. Фелина ведь тоже обязана в конце месяца выйти замуж. И если он на ней не женится, то её возьмёт в жёны кто-то другой. Это неминуемо. И как потом быть с этим её мужем? Можно, конечно, условиться с каким-нибудь хорошим знакомым, чтобы тот и на Феллине женился, и чтобы пальцем её не тронул. Но потом, когда сам Даррен станет вдовцом, как от мужа Фелины избавляться? Магические браки нерушимы. Выдворить в другой мир рождённого здесь невозможно. И что же, убивать его, что ли? Даррен и сейчас уже понимал, что ради Фелины готов на всё — даже убить при необходимости. Но одно дело — убить негодяя, и совсем другое — ни в чем не повинного человека, которого просто нужно убрать с дороги. Не вариант. Вот в итоге и получалось, что никак не выйдет заполучить и то, и то. Либо Фелина, либо Вайнсхолл. Чего-то одного Даррен в итоге точно лишится но не мог он закрыть глаза на клятву, данную умирающей матери. И что же делать? И все же я настаиваю. Фелина оборвала череду мгновенно промелькнувших в его голове этих мыслей. «Больше меня не тревожить. У меня есть жених. И другие кандидатуры я даже не рассматриваю. Дарен, ты только зря потеряешь время». Ведь у тебя точно так же, всего лишь месяц, чтобы выбрать себе жену, так не потрать его впустую. Она явно очень старалась говорить спокойно, без эмоций, <смех> но её выдавало всё. И дрогнувший голос, и насторожённый взгляд, и даже то, как отчаянно она вцепилась в одеяло, задвинувшись в самый угол кровати, лишь бы только подальше от него, как от монстра какого-то правослова. Да и раньше мелькало, что Фелина его боится, но тогда страх этот больше граничил сомнениями. А сегодня, перед церемонией, когда произошла эта непонятная история с браслетом, на миг Фелина смотрела на него так доверчиво. Но сейчас ни о каком доверии и речи не шло. Лишь страх, чуть ли не на грани паники. «Почему ты так меня боишься?» Даррен нахмурился. «Разве я дал повод для этого? Если ты наслушалась плетен, то напрасно. Может, логичнее узнать меня получше и уже тогда самой делать выводы?» «Даррен, пожалуйста, просто оставь меня в покое!» Чуть ли не простонала Фелина. «Как еще тебе об этом сказать, чтобы ты понял, наконец?» «Пока я понимаю лишь то, что дело тут явно нечисто. Даррен все же не дал волю эмоциям, и я намерен выяснить все до конца». Она не стала ничего отвечать, но он и сам понимал, что не стоит затягивать этот разговор. Какой бы ни была причина ее внезапного отчуждения, сейчас явно не стоит на Фелину наседать. Пусть сначала успокоится. «Доброй ночи!» Ещё раз прошу прощения, что потревожил. И уже выйдя в коридор и бесшумно прикрыв за собой дверь, Даррен замер на месте. Резко заколола в висках, отдаваясь головной болью. Магия мигом отозвалась. Чужое вмешательство. Это казалось слишком невероятным, но магия уж точно лгать не могла. Пусть едва уловимо и только сейчас но он смог засечь, что кто-то вмешивался в его сознание. И не просто вмешивался, а еще и что-то блокировал в памяти. Стереть, похоже, не получилось, но и пока добраться до неведомых воспоминаний Даррен не мог. Вот так, значит, этот его невнятный обморок — следствие чьей-то ментальной атаки. Судя по времени, забытый эпизод был минут десять-пятнадцать от силы, но там что-то такое случилось, раз кому-то позарез понадобилось это стирать из его памяти. Да и кто смог бы такое осуществить? Но кое-что окончательно вводило его в ступор. Никаких следов сторонней магии. Ментальное воздействие, да еще и с вмешательством в память, хоть как оставило бы крохи чужой силы, уже не говоря о том, что перед этим еще надо было его естественную защиту пробить. Это же прорва магии понадобилась. И при всем при этом Даррен ощущал лишь свою собственную. Будто это все его магия и провернула. Получалось лишь два варианта. Итан и их... Неведомый отец или его возможные другие сыновья, тоже унаследовавшие эту силу. Но брату Даррен верил как самому себе, а вот второй вариант стоит проверить. Не так уж много сейчас в «Амалете» магов подобного уровня. Вполне можно вычислить предполагаемого родственничка, заодно и выяснить причину нападения. Что ж... Свадебный сезон и называют ведь главным увеселительным событием года. И что-то, чем дальше, тем становилось все веселее и веселее. И в подтверждение этого веселья с утра пораньше камердинер Сиар разбудил внезапным донесением. «Доброе утро, милорд. Прошу прощения, но Его Величество хочет вас видеть безотлагательно» пока еще сонный Даррен сел на кровати. Королю-то что от него вдруг понадобилось? Да еще и в такую рань. Мысль оборвалась. Словно из тумана всплыли обрывки сна. Но сна ли? Никакой конкретики, лишь собственные смутные ощущения и при этом четкая уверенность, что это не игра воображения. Видимо, пока он спал, запущенное им восстановление сознания продолжалось даже во сне. И пусть его магия смогла добиться лишь едва различимых образов, но Даррен отчетливо понял одно – что именно произошло и почему ему из-за этого пытались стереть память. Он нашел Милену. Непонятно, как это произошло, никаких деталей, в том числе ни внешности, ни голоса девушки – лишь осознание факта случившегося и собственных эмоций в тот момент и в какой же он был ярости остатки сонливости как рукой сняла теперь он точно знал Мелена здесь в эмалете если он смог внезапно узнать ее один раз то узнает и во второй но теперь уже заранее позаботиться чтобы никто не смог вмешаться даже если этот кто-то его собственный отец или брат. Его величество король Шан внешне производил впечатление довольно легкомысленного человека. Плутовской взгляд вечно бегал, улыбка замирала по поводу и без повода, а выдающиеся бакенбарды придавали лицу комичности. Но Даррен прекрасно знал, что эта внешность обманчива. Король Шан не зря слыл себе на уме. Правитель был несгибаемым человеком, выбравшим один курс и до сих пор ни разу от него не отступившимся. Так что оставалось сохранять спокойствие, вежливо улыбаться и каждый миг быть настороже. Просто так от нечего делать с утра пораньше короли к себе не вызывают. Шана же дал его в своих покоях, а именно на широком балконе гостиной откуда открывался вид чуть ли не на весь Ималет. День обещал быть жарким, но пока царила приятная утренняя прохлада. Хотя король кутался в расшитый халат, так, словно изрядно замерз. «Ты присаживайся, Даррен». Сам он уже устроился в кресле за столом. «Разговор у нас будет обстоятельный, так что не на пять минут». «Признаюсь, я весьма заинтригован, Ваше Величество». Даран опустился во второе кресло. Пока толком и догадок особых не было. Раньше, конечно, приходилось общаться с королем и на заседаниях совета, и на балах, и приемах, и даже в неформальной обстановке за игрой в лофт. И насколько Даран успел узнать Шиана, сейчас тот явно затеял что-то серьезное. Хоть и улыбался, но взгляд оставался сосредоточенный, даже напряженный. Может, король как-то узнал о Милене? И, как лет двадцать назад пытались выловить ее отца, так теперь хотят добраться и до нее? В Совете, говорят, в свое время весьма открыто сокрушались из-за смерти Амлана и, следовательно, утери неиссякаемого магического источника. А тут вдруг его дочь появилась. Но Шиан пока ничего не говорил. Терпеливо ждал, пока расторопные слуги накроют стол к завтраку и удалятся. Но даже когда они ушли, король все равно продолжал молчать. Задумчиво покрутил пальцами изящную чашку с чаем и вдруг усмехнулся. Довольно забавная ситуация. В кои-то веки я даже не знаю, с чего начать. Начните с главного. Даран тоже к еде не притрагивался, и аппетита пока не было, и уж очень интересовало, что же его коронованный собеседник задумал. Что ж, протянул Шиан, оставив чашку в покое и откинувшись на спинку кресла. Начну с того, что выясненные вчера условия богов многих выбило из колеи, и меня в том числе. Давненько такое на сезонах не случалось чтобы принудительное вступление в брак навязывали. Нет, богам виднее, конечно. Но и нам от этого только дополнительные сложности. Похоже, речь пойдет точно не о милении и наверняка даже не о ночных нападениях накануне. Буду откровенен, Даррен. Я давно за тобой наблюдаю. Король не сводил с него внимательного взгляда. И, смею полагать, знаю о тебе все. О, еще один, знающий о нем все. даран едва сдержал усмешку. Он, можно сказать, и сам о себе не все знал. Зато другие вот такие осведомленные. Один мстительный псих, другой король. Весьма колоритная компания. Ашан продолжал. Я знаю, что были в твоей жизни моменты, которые, скажем так не слишком-то соответствуют обычной биографии любого аристократа. Я уже не говорю о том, что твоя репутация оставляет желать лучшего. А сплетни ходят такие, только диву даешься людской фантазии. Ваше Величество, позвольте узнать, к чему вы клоните. Даррен осторожно присёк его речь, а то король так мог разглагольствовать очень долго. «Я это все к тому, что все же неплохо разбираюсь в людях, Даррен. В моем окружении множество высокородных аристократов с репутацией настолько безупречной, что порой даже зубы сводит». Жан поморщился. «Но лишь в тебе я вижу тот несгибаемый характер, внутренний стержень, который ничто не в состоянии сломить». Ты достойный молодой человек, добившийся многого, выживший на дне и сумевший подняться на самый верх. Далеко не каждый может этим похвастаться. Благодарю, Ваше Величество. Но, как я понимаю, вы вызвали меня не для того, чтобы просто похвалить. Даррен хоть и вежливо улыбнулся, но теперь подозрения окрепли еще больше. «Скажем так...» «У меня к тебе есть весьма неплохое предложение». Король был само но устремлённый на собеседника взгляд оставался до нельзя сосредоточенным. «Я до последнего не собирался вмешиваться в ход сезона, но условия богов не оставляют вариантов». Следующие слова он буквально отчеканил, чуть подавшись вперёд. Дарен, я хочу, чтобы именно ты стал моим преемником. Именно ты взял в жены мою дочь и после меня возглавил королевство». «Да, нет, мысль о таком раскладе мелькала, конечно. Ваше Величество, я благодарен вам за столь высокое доверие, но подожди». Шан даже руку поднял, прося замолчать. «Это еще не все. Есть одна важная деталь, которую тебе стоит узнать прежде, чем принимать решение. Думаю о том, что моя дочь готова ходить за тобой тенью и пылинки сдувать. Ты и сам прекрасно знаешь». Король снова поморщился. «Похоже, принцесса Калейна...» Не раз и не два ему настоятельно намекала, за кого именно ей бы хотелось замуж. Конечно, ее симпатии играют свою роль, и тем лучше, что ее выбор супруга и мой выбор будущего преемника совпадают. Но речь сейчас не об этом. Немного помолчав, он произнес, как бы между прочим. «Не буду ходить вокруг да около, Даррен, сам понимаешь, сколь весомо моё слово и какую роль может сыграть. Пусть даже я со всей своей властью не вправе попрать священный закон исполнения последней воли, но кое-что сделать я всё же могу. Я готов объявить твоего отца слабым рассудком». И есть все шансы, что после разбирательств в суде его последняя воля касательно Вайнсхолла холла будет считаться недействительной. Я не знаю причин, но знаю, что для тебя важно заполучить это имение и готов в этом поспособствовать. Шансы на успех весьма велики. Подумай, Даррен. Выдержав драматическую паузу, король Шиан подытожил «Решать, конечно, тебе, но со стороны все получается весьма однозначно. На одной чаше весов престол, жена, одна из первых красавиц королевства и вдобавок почти гарантированное владение старинным имением твоей семьи». «Я даже не представляю, что должно быть на второй чаше весов, чтобы перевесить все это!» «Милена, но ты ведь не против, правда?» Лоретта смотрела на меня так, будто это был вопрос жизни и смерти. Причем не ее одной, а всего человечества. Я-то уж точно была не против. Зато Стейнер даже не скрывал, что как раз-таки против он. Явно рассчитывал на другое припровождения. Но ведь пока еще было неизвестно, что нам скажут учредители сезона. Не просто же так сразу после завтрака всех участников настоятельно пригласили собраться в холле дворца, куда мы втроем сейчас и направлялись. Конечно же, я не против. Я улыбнулась Лоретте. В конце концов, Стейнер изначально и согласился участвовать в сезоне лишь затем, чтобы помочь тебе удачно выйти замуж. Так что для него это один из главных приоритетов. Ведь так? Я перевела милейший взгляд на Стейнера. Он глянул в ответ на меня так, что сразу было ясно. Ему совсем не улыбается составлять компанию Лоретти. «А если ты ошиблась?» — хмуро глянул он на сестру. «Ни в коем случае! Информация проверенная!» Она перешла на шепот. Вейтен точно сегодня собрался весь день играть в лофт. А девушкам в игорный зал без сопровождения по этикету не положено. Так что ты, Стейнер, мне необходим позарез!» Он мучительно закатил глаза но всё же отказываться не стал, что лично меня только обрадовало. Не то чтобы его общество тяготило, вовсе нет. Он был вполне милым и интересным собеседником, когда не пытался поднимать тему возможного совместного будущего. Но учитывая, что после злосчастного условия богов вопрос «жениться» встал ребром, Стейнер наверняка собирался мне по этому поводу высказывать. «Ну а так...» Весь сегодняшний день он будет сопровождать Лоретту, а я уж найду, чем заняться. Хотелось верить, что лорд Витон совсем скоро снова выйдет на связь. Расскажет, чем ночная охота на злоумышленника закончилась. Да и обсудить еще много всего надо. И главное, я ведь не в курсе, как все с Дарреном вчера прошло. Прошло. Вот вроде бы он и вправду не помнил ни о своем озарении насчет меня, ни вообще об этой нашей встрече, но, с другой стороны, так в наглую наведался в мою спальню посреди ночи. Конечно, робко скреблось в душе, мол, вдруг я, Фелина, на самом деле ему настолько нравлюсь, как он и намекал, но здравый смысл неумолимо напоминал, что нечего по этому поводу раскисать». В конце концов, Даррен весьма красноречиво вчера показал свою реакцию на правду. Мало того, что он и раньше был обозлён на меня из-за побега, а теперь так вообще чуть ли не рычать готов от ненависти. «И за что?» — спрашивается. «Вот как бы узнать наверняка?» «Мы пришли одними из последних. Холл уже был полон». Кроме участников сезона присутствовал и пожилой первосвященник, проводивший вчера церемонию. Сегодня старец выглядел несравненно бодрее, но меня куда более заинтересовал внушительного вида кристальный сосуд, который держали два священнослужителя рангом поменьше. Какой-то громоздкий артефакт, несмотря на прозрачность граней, все равно не удавалось разглядеть, что же там внутри. Но явно же не просто так эту штуку сюда притащили. Жаль, на лорда витана не было. Из знакомых я засекла лишь Вейдена и Иттана. Впрочем, с последним я не была лично знакома, но ведь еще на первом балу видела. Несмотря на ночное нападение, старший брат дарана был вроде бы в полном порядке. Что-то с улыбкой говорил своей примилой, кокетливо-хихикающей спутнице а вот сам Даррен почему-то задерживался. Его все еще не было, но пришла принцесса, эффектная брюнетка в роскошном платье. Появилась она без свиты и весьма скромно встала в стороне. Видимо, даже в этом сказывалось утопичное стремление ее отца ко всеобщему равенству. Может, ее высочество и вправду будет участвовать в сезоне на общих правилах, без каких-либо привилегий. Похоже, именно появление принцессы первосвященник и ждал. Начал весьма громогласно. «Прошу внимания! Доброго утра, леди и лорды! Доброго утра, участники свадебного сезона! Итак, вам всем известно выяснившееся вчера категоричное условие богов, Для нас оно стало такой же неожиданностью, как и для вас. Всю ночь священнослужители под моим руководством проводили ритуал божественного призыва с просьбой изменить это условие. Увы, но отменять его все же не будут. Но боги с милостью велись и дали знак, как же быть в столь непростой ситуации. Он кивнул своим подручным, те начали очень аккуратно поднимать крышку кристального сосуда. А первосвященник продолжил. «Пусть есть среди вас те, кто уже пришел на сезон парами, но большинство пока не определилось. И у вас есть лишь месяц на то, чтобы сделать выбор. Мы понимаем, что этого времени может быть недостаточно». «Ведь магические браки нерушимы, и никому не хочется ошибиться в выборе того человека, с которым предстоит провести остаток жизни. Но волею богов выход найден». Я на миг отвлеклась от его речи, заметив спускающегося по лестнице в холл Даррена. Даже сердце предательски ёкнуло. «Вот где логика? Он вчера меня чуть ли не придушил», а я все равно на него так реагирую. Даррен традиционно был тотально невозмутим. Такое впечатление, что вообще случайно проходил, и лично его все эти вопросы сезона и выбора всей жизни мало интересуют. Ай, как же неудачно! Он тоже на меня посмотрел и засек мой взгляд. Теперь точно возомнит, что я им заинтересована. Я хоть и тут же отвернулась, но легче от этого не стало. А первосвященник тем временем продолжал. «К сожалению, боги отказались напрямую приоткрыть нам завесу будущего, но даровали кое-что, что все же подскажет, каким это будущее в идеале может быть. Здесь, — он указал на кристальный сосуд, — искры, дарованные богами магии. Они парные». Внешние вполне различимы, никак не спутать. По его сигналу священнослужители окончательно убрали тяжелую крышку, и тут же из сосуда фейерверком вырвался сноб искр и попросту растаял в воздухе. Меня в один миг как волной накрыло ощущением мощнейшей магии. Неужели вправду крохи силы богов? «В этих искрах воплощено божественное предвидение будущего», — торжественно глаголил первосвященник. «К концу дня все они распределятся между вами, и не просто так, а по принципу идеальной совместимости во всем. Проще говоря...» «Магия богов укажет вам, кто именно наилучше всего подходит вам в будущие супруги!» Радостно заверещав, Ларетта на эмоциях схватила меня за руку так, что аж больно стало. «Вот это да!» — восторженно выдохнула она. «Вот это везение! Нет, Фелина, ты только представь! Уже сегодня мы будем знать, за кого именно лучше всего выйти замуж!» «Сами боги укажут, кто идеально нам подходит!» Лично мне это всё казалось весьма сомнительным. Может, боги и знают будущее, но всё равно ведь оно не может быть в точности предопределено. Меняется от каждого нашего поступка, да даже от каждой мысли. Хотя вдруг и вправду есть возможность определить, какой человек тебе подходит больше всего?» И пусть личная жизнь- это последнее, о чем не стоило сейчас думать, но даже любопытно стало. А первосвященник уже весьма деловито подытожил: Если пожелаете, вы вправе сохранять от других участников в тайне, какая именно из искр вам достанется, но нам вы обязаны будете сообщить. Учитывая, как в этом году свадебный сезон контролируется богами, мы должны быть в курсе всех деталей. Так что до наступления темноты каждый из вас должен прийти в башню священнослужителей с доставшейся вам искрой. В остальном же никаких условий нет. Весь сегодняшний день в вашем распоряжении. Наслаждайтесь молетом. Наслаждайтесь свадебным сезоном и помните, что это, без сомнений, самое судьбоносное время в вашей жизни. Даррен. Да уж, стоило оставить вас двоих без присмотра на пару дней, так одного чуть не убили а второму память почистили. Айтур со вздохом покачал головой. Вот не зря интуиция подсказывала, что самому сюда ехать нужно, а не потира с докладом посылать. Значит, говоришь, здесь это Милена. Он на миг замолчал. Как раз к их столу в гостиной местных покоев Айтора подошла служанка и поставила с подноса две чашки с чаем. Едва за ней закрылась дверь, наставник продолжил. «Но ты точно в этом уверен?» «Точно. Я как-то узнал Милену, но кто-то, обладающий такой же магией, как у меня, пытался стереть это из моей памяти. И это точно не Итан». Даже не потому, что в «Брате», я не сомневаюсь. Он в это время был уцелителем, они его только утром отпустили. Айтор с пару секунд смотрел на Дарена очень внимательно. «Дай угадаю, ты сейчас из-за чего-то злишься на самого себя». Дарен не удержался от мрачной усмешки. Вот всегда поражала эта способность наставника видеть насквозь. «Да, злюсь. Он не стал отрицать. Но это к делу не относится». «А к чему относится?» «Как бы, между прочим, спросил Айтор, взяв чашку с чаем». Прекрасно понимая, что он все равно не отстанет, Даррен все же ответил. «Меня злит собственное безумие. И ты даже не представляешь, как. Я прекрасно знаю, что ты привез важные новости». К тому же мне сегодня подкинули весомую пищу для размышлений, но вместо всего этого я, как импульсивный идиот, хочу быть сейчас совсем не здесь. Неужто дело в девушке?» Айтор изумленно приподнял брови. «Ладно, ладно, не смотри на меня так. Просто не ожидал я, что ты способен потерять голову. — Видимо, и вправду эта девушка какая-то особенная. — Давай все же к делу. Даррен постарался отрешиться от навязчивых мыслей о Феллине. — Как я понимаю, твои подручные выяснили что-то весомое, иначе бы ты сам в Амалед не приехал. — И да, и нет, — уклончиво произнес Айтор, сделав глоток чая и поморщившись. Приехал я лично лишь потому, что, можешь считать, интуиция мне так подсказала. И, как оказалось, не зря. Да и, в конце концов, мое положение в обществе вполне позволяет присутствовать на время сезона в ималете. Что же касается выясненного, то во многом ты заранее предугадал. «Лайтор, не томи уже!» Как раз перехожу к делу, улыбнулся он, но тут же посерьезнел. Значит, так. Удалось выяснить, что это могла быть за покончившая с собой девушка и с первого раза. Как ты просил, семейство Зафес я поручил проверить в первую очередь. И вправду, как выяснилось, у Лема была младшая сестра которая в возрасте семнадцати лет покончила с собой. Причем о ней мало кто знал, потому что, боясь позора из-за ее слабости умом, родители почти не выпускали девушку из дома. Так что в этом твоя версия подтверждается. Но что касается самого Лема, он и вправду мертв. Пусть и смерть его была довольно нелепой, но факт от этого не меняется. К тому же он обладал вполне стандартной магией, без каких-либо редких особенностей. Вот и выходит, что мотив у него ненавидеть тебя имелся, но в то же время Лем уже был мертв на тот момент, когда тебе устроили ловушку магии Милены. Не особо-то ситуация прояснилась». Как бы неведомого противника не удалось узнать только тогда, когда он сам решит выйти на свет. Просто сидеть и ждать этого точно не вариант. Кое-какая зацепка все же есть. Даран не собирался сдаваться на милость проведения. Раз память мне зачищал мой предполагаемый отец, то он явно в сговоре с меленой И вполне вероятно, именно он и стоит во главе всего этого. Правда, у меня и мыслей нет, чем я мог ему насолить, да и знает ли он вообще о нашем родстве. В любом случае, уж его-то вычислить будет проще простого. Он в эмалете, а здесь собралось не так уж много магов такого уровня. К тому же у меня есть основной подозреваемый. «И кто же?» Айтор хоть и спросил без каких-либо эмоций, но явно напрягся. Лорд Витон, главный королевский советник. Именно он, якобы, меня нашел. И теоретически он вполне может обладать магией такого уровня. Пусть я никогда не видел его силу в деле, так что наверняка утверждать не могу. Но ничего, магическая проверка покажет. Лорд Витон, говоришь? Айтур задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Сразу нет. Я видел его магию, и твою прекрасно знаю, они точно разные. Можешь, конечно, проверить его, но это будет напрасной тратой времени. Тем более он при его уровне явно проверку почувствует» и тебе же потом придется долго и нудно объясняться, в том числе и с королевской стражей. Ты, может, и высокопоставленный лорд, но закон для всех един, магические проверки без добровольного согласия запрещены, и вот нужна тебе эта лишняя головная боль». Даррен нахмурился. С одной стороны, он верил Айтору, И раз тот говорил, что у лорда Витена магия другая, то так и есть. Но, с другой стороны, он привык рассчитывать только на себя. И лучше все же самому лично удостовериться, на всякий случай. Единственное, и вправду стоит обдумать, как проверить магию советника незаметно. Мне тут одна птичка напела, что тебя сегодня с утра... Королю вызывали. Айтор уже сменил тему, расслабленно откинувшись в кресле и даже положив ноги на столик. «Какая именно птичка?» — Даррен хмыкнул по имени Иттон. «Да я Иттона видел лишь мельком, только поздороваться и успел. Уж очень он спешил зачем-то к своей свияне из-за каких-то там искр. Что случилось-то?» Свияна распоряживалась, что им сыты достанутся непарные искры. — А что от этого изменится? — скептически уточнил наставник. — Да ничего. Это вообще большей частью для неопределившихся. Так сказать, подсказка богов, на кого стоит обратить внимание. Никто же не заставит все непременно вступить в брак с тем, на кого этот знак укажет. Но Свияна вся на нервах. А Итан вокруг неё как на сетка вокруг цыплёнка всё квохчет. Даран поморщился. Опять брата осуждаешь, чуть иронично смотрел на него Айтор. Не осуждаю, а просто не понимаю. Спасибо хоть от меня он отстал со своими нравоучениями на тему большой и пылкой любви. Ладно, когда юные восторженные девицы в любовь и прочей подробной глупости верят, но и то с чего вдруг? С того, что все может быть в жизни, Даррен. И кое-кому уж точно не стоит зарекаться. Айтор с усмешкой покачал головой, но тему тут же сменил. Так что там с королем? Зачем ты ему понадобился с утра пораньше?» «Да ничего особенного. Предлагает жениться на его дочери и стать впоследствии королем. Даже обещает помочь с правами на Вайнсхолл». Айтор подавился чаем, аж закашлялся. «Ты это серьезно? И что ты ответил?» «Ничего». Даррен пожал плечами. Сказал, что подумаю. «Подумаешь? Серьезно? Подумает он!» Наставник мученически закатил глаза. «Силы небесные, кого я воспитал! Ему, значит, красавицу-принцессу, корону, престол и вдобавок Вайнс Холл, вишенкой на торте всего этого удовольствия!» А? «Он, Даррен, право слова, я тебя не узнаю! Что вообще с тобой происходит? Чем таким заняты твои мысли или кем?» Но Даррен выдержал его пытливый взгляд. Единственное, что из перечисленного меня интересует, это Вайнс Холл, остальное под большим-большим вопросом. И в любом случае сначала надо разобраться с неведомым психом, с объявившимся моим отцом, который явно с психом в одной шайке и вдобавок с этой пакостливой лгуньей Миленой, И только после этого что-то решать с будущей женитьбой. Вот не договариваешь ты что-то. Глаза Айтора сузились. Явно же не договариваешь. Ну ничего, я в Ималете задержусь. Сам все выясню. А то, как бы вы с тут дел не натворили без моего чуткого участия. Если насчет твоего брата я более-менее спокоен, то вот ты все больше и больше озадачиваешь. Не хочешь говорить? Твое право. Но я все равно ведь узнаю, что с тобой происходит. Но это вряд ли, учитывая, что он и сам толком не понимал, что именно с ним происходит и почему он так сходит с ума из-за филины. Вот где она сейчас? Гуляет со Стейнером под ручку в ожидании, когда на них одинаковые искры снизойдут. Стоило представить эту милующуюся парочку, как раздражение в миг сменилось лютой злостью чувство собственничества яра требовала тут же Фелину разыскать и доходчиво объяснить что она его и только его безумие однозначно на него неведомый псих охотится король корону предлагает а все мысли совсем не об этом но наверняка это помутнение временное и уж точно пройдет стоит заполучить желаемое «Без сомнений, иначе и быть не может».